Потом что-то произошло. Рифник переменил позу и задумчиво почесал свою густую бороду. Толстые пальцы прошли сквозь русый волос, словно лемехи плуга, сквозь землю равномерно и механически. Закончив расчесывать петернёй бороду, он продолжал. Был взрыв. Внизу, в лабораториях, где остались криомагнитные и радиационные установки, часть старого военного комплекса «Плана Человека». их не стали демонтировать посетители. Это была ненадежная часть лаборатории, и я отдавал себе в этом отчет. Потом, когда мы приходили в себя от неожиданности, появилась моль Лезальдевар. Она плакала и угрожала Кливфу. Очевидно, она была напугана слитом, поэтому, пожалуй, не стоит придавать этому факту значение, но это было только начало. Потом произошел настоящий взрыв. Не знаю, только где именно. Меня чем-то ударило. видимо, осколком металла, и я ненадолго отключился. «За всем этим я наблюдал из мудрого ручья», — сказал Кламодиан. «Я видел тройной разряд солнца. Вы именно об этом говорите?» «Да, очевидно». Рифник снова принялся расчесывать бороду. Потом я услышал голоса девушки и клифа внутри пещеры и пошел к ним. Пытался позвать Слиита, бестия воспротивилась, совершенно, видимо, свихнувшись от испуга. слит вел себя непонятно и совершенно не подчинялся мне, такого с ним никогда раньше не случалось. Но он был там, в пещере, пытался помочь вытащить Клиффа, только было уже поздно. Он умирал. Потом Рифник выпрямился и перестал чесаться. В глазах его появилось что-то непривычно человеческое, и он сумрачно сказал «Клифф посмотрел на меня». Потом что-то сказал, но я не расслышал, что именно, какая-то бессмыслица. Потом он просто перестал дышать. Рифник отвернулся и принялся шагами мерить небольшую комнату. Но я не хочу сказать, что он просто умер, монитор. Я видел, как умирают люди, обычно при этом поднимают побольше шума, чем в этот раз. Но он просто перестал дышать, словно его выключили. Я убедился, что он умер, подхватил Молли Залдевар и удрал оттуда. Примерно часть спустя появились вы. Вот и вся история. Не совсем резко перебил его Энди к вам. Что же сказал Клифф перед тем, как умер? Рифник остановился и Сердит посмотрел на него. Это неважно. Фраза не имеет смысла в любом случае. Что он сказал? Рифник заворчал. Толстые пальцы впились в волосы, прочесывая его любимую шевелюру. Потом он опустил руку и сказал, «Ладно, если вам нужно знать». Он сказал что-то вроде этого, я создал его, теперь он забирает меня. К вам вдруг вздрогнул, словно ему в затылок ударил порыв ледяного ветра. «Что это значит?» — невольно спросил он. «Ничего, вообще ничего, монитор!» — рифник посмотрел в его сторону. Или, во всяком случае ничего, чтобы имело смысл для меня, а вы что-нибудь понимаете, Поддиан ответил не сразу. Я надеюсь, что нет, сказал он шепотом.